Если тебя пригласили на свадьбу, если тебя неожиданно, вот так просто, пригласили на свадьбу, не надо предаваться меланхолии и думать, что теперь жизни семейные деньги окончились. Ничего страшного, нужно только следовать нескольким советам, которые я сейчас изложу, и все будет в полном ажуре. Подарок. Не надо неделю думать, что дарить молодоженам. Я рекомендую сразу отставить в сторону мысли преподнести собственноручно изготовленную чеканку, Ленин, танцующий перед питерскими рабочими, макраме доярка Клавы, ударяющая бидоном с молоком сантехника Васю за гнусные приставательства, которое свояла ваша жена, или волнующую акварель, ночная дискотека на углу Садовой и Марксистской, которую нацарапался Нишка. Ничего этого не надо. Ручаюсь, что молодожены подобный подарок не оценят. Также нет смысла тратиться на постельное белье, набор посуды, кухонный гарнитур или набор праздничных фартуков. Они все равно не оценят ваши труды. Лучший подарок молодоженам – это деньги. В конверте. Я не зря выделил это предложение, потому что оно является ключом к пониманию сущности подарка. Надо четко осознавать, что конвертов на свадьбе будет много. Не один ты такой умный. Поэтому здесь есть два варианта. Первый. Если ты собираешься подарить молодоженам много денег, долларов 100, 200 или 550, на конверте следует большими буквами написать свою фамилию, имя, домашний адрес и телефон. Но если денег на подарок немного, долларов 8 или 9, их нужно просто засунуть в белый конверт и преподнести жениху в разгар вечера, купив фразу. «Купи себе новый автомобиль, потому что на твоем уже стыдно вывозить в свет эту красавицу, твою новую жену». Ясный пень. Жених после обильных возлияний не запомнит, кто какой конверт преподнес. Но фраза у него в голове отпечатается навечно, после чего ты точно станешь близким другом семьи. Если рандеву, в переводе на русский «встреча», перед ЗАГСом намечено на 12.30... Не следует вставать в 6 утра, чтобы надраить ботинки и погладить носки. На подобные мероприятия следует появляться не раньше 13-14, второй половины солнечного дня. Потому что никто тебя вовремя не ждет. То есть все ожидают, что твоя колымага лихо подкатит к дому в намеченный срок, но оставшиеся пару часов тебе придется выкурить тонну сигарет перед входом в подъезд, что может никотинно повлиять на здоровье. Так что опоздание на час-другой не только не запрещается, но и рекомендуется.